Глава пятнадцатая. Танцуем себе понемногу. Семья Бриков и Маяковского вернулась в Москву, и на столичных афишах сразу запестрела, что Берлин, что Париж. Это были объявления о выступлениях Маяковского про поездки. Организовал выступление известный театральный и литературный антрепренер Федор Долидзе. Этот неуемный импресарио зажег немало поэтических звезд, развозя по всей стране Куприна, Есенина, Брюсова, Рюрика Ивнева, Владимира Шершеневича и других. Кстати, знаменитые выборы короля поэтов в политехническом тоже устраивал Долидзе. Количество желающих послушать Маяковского зашкаливало. У музея было столпотворение, подключилась даже конная милиция. Недоставшие билетов штурмовали дверь. В зале сидели в проходах и на эстраде, свесив ноги. На каждом столе жалось подвое. Майковский вышагнул под гром аплодисментов и стал эффектно вещать про Берлин и Париж. Разумеется, из чужих слов, потому что сам за карт ничего не видел и ничем не интересовался. Лиля и без того раздраженная буквально лопалась от досады, перебивая громко и обидно. В перерыве Долидзе заклинала ее угомониться и не устраивать скандала, чуть была не запер в артистической, но Лиля не собиралась оставаться на второе отделение, сбежала домой, где переживала, долго маялась бессонницей, даже приняла снотворное. На следующий день огорченный Маяковский пришел обедать, и Лиля заявила, что на его концерты больше не пойдет. Пусть, если хочет, отменяет. Но Маяковский хоть ходил бука-букой, выступление не отменил. Весь они пользовались грандиозным успехом. Друзья волновались, почему не присутствует Лиля, не заболела ли. В итоге вызрел тяжелый разговор на двоих, по нашим меркам наивный и утопический. Дескать, нереволюционно мы живем, товарищ, утопаем в быте, ко всему притерлись» пьём чаёк, наслаждаемся трясиной НЭПа. Лиля была не меньше, а то и больше гедонисткой, чем Маяковский, но кругом виноватым в итоге вышел только он. Лиля приговорила. Два месяца разлуки, никаких контактов. А там, дескать, встретимся и решим, как жить дальше. Это было 28 декабря 1922 года. Назначенный срок испытания 28 февраля 1923 года для мнительного, зацикленного налили Маяковского, и начался кромешный адский ужас. Тем же вечером он пишет. «Раньше, прогоняемый тобою, я верил во встречу. Теперь я чувствую, что меня совсем отодрали от жизни, что больше ничего никогда не будет. Жизни без тебя нет. Я сижу в кафе и реву, надо мной смеются продавщицы. Страшно думать, что вся моя жизнь дальше будет такое. Я пишу только о себе, а не о тебе». Мне страшно думать, что ты спокойна, и что с каждой секундой ты дальше от меня. И еще несколько их я и забыт совсем. Если ты почувствуешь от этого письма что-нибудь, кроме боли и отвращения, ответь, ради Христа ответь, сейчас же я бегу домой, я буду ждать. Если нет, страшное, страшное горе». Примечание Маяковский и Брик, переписка 1915-1930 годы, составлено и прокомментировано Янгфельдом. Конец примечания. До зимних месяца Маяковский бегал с Лубянского проезда в водопьяный переулок и заглядывал в окна, за которыми Лиля веселилась, как ни в чем не бывало. И хотя условлено было не писать писем, не наводить мосты, он не мог отрезать себя совсем. Плача передавал через Аннушку записочки, рисунки, книжки с горькими рифмовными посвящениями, цветы и живых птиц в клетках, таких же заключенных, как он сам. В такой обстановке горя, постоянных рыданий, нервного потрясения отвращения к самому себе, к быту, к обывательщине, к попойкам и картам писалась поэма «Про это». Пока Маяковский изживал быт, Лиля, без всяких угрызений совести, погружалась в него все глубже. И Мещенского которое Маяковский поносит в поэме, не бросала. В начале февраля она хвастает Эльзе успехом своего эксперимента над поэтом. Прошло уже больше месяца, он днем и ночью ходит под окнами, нигде не бывает, и написал лирическую поэму в 1300 строк. Хм, значит, на пользу, я в замечательном настроении. Тик мой, заработанный в тюринге еще в девичестве, когда Осип очередной раз бросил, совершенно прошел. Наслаждаюсь свободой. Занимаюсь опять балетом, каждый день делаю экзерсис. По вечерам танцую. Оська танцует идеально. Ничуть не хуже Герцмана. Мы завели себе даже топера. Заразили пол Москвы. Материально живу неплохо. Деньги беру у Левочки Гринкруга. У него сейчас много. Маяковский, маячит под ее окнами, слышит музыку. Воспрашивает у Аннушки, что и как. Та приносит в переднике сводки о господском веселье. Слова так не то, чтоб созла. Один тут сломал ногу, так вот веселимся, чем Бог послал, танцуем себе понемногу. Да, их голоса, знакомые выкрики, застыл в узнавании, расплющился нем, и снова хлопанье двери, карканье, и снова танцы, полами и шарканы, и снова стены, раскаленные степи, под духом звенят и вздыхают в ту степи. Ту-степом буквально двойной шаг называли модный тогда американский танец. Лиля никогда не отставала от моды. Ей впрямь казалось, что Маяковский отлучен себе себе живо благо. Ну, помучается, ну, пострадает, но ну, падает со собственными кишками, зато напишет гениальную поэму. Ведь именно стихами он и был ей дорог. Она искренне считает, что в уюте, теплее самодовольстве ее щенник быстро испишется. Ему требовалась тряска. Здесь вспоминается фраза, отпущенная потомком Достоевского на литературном собрании, куда приезжал президент России. «Чтобы писать хорошо, писатель должен пострадать, а еще лучше посидеть». Вот и Маяковский эти два месяца провёл как в тюрьме. Он, конечно, чувствовал какой-то долей мозга, отвечающей за логику, что Лилины эксперименты отдавали чудовищной железной бесчеловечностью. Недаром Виктор Дувакин называл её бесчеловечной. Это было добывание фарша эмоций из живого человека. Фарш получился великолепным, сочным, а вот человек чуть не сдох. «Мозг говорит мне, что делать такое с человеком нельзя» пишет поэт по свежим следам тяжелого разговора. «При всех условиях моей жизни, если такое случилось с Лилечкой, я прекратил это в тот же день. Если лилик меня любит, она, я это чувствую всем сердцем, прекратит это или как-то облегчит». «Это должна чувствовать, должна понять. Я буду у Лилика в 2.30, 28 февраля. Если хотя бы за час до срока Лилик ничего не сделала, я буду знать, что я любящий идиот, и для Лилика испытуемый кролик». Здесь пору воскликнуть Аллилу и Владимир Владимирович. Неужто прозрели, но подопытный кролик не бежит из лаборатории. Он с упоением подставляется под зомболуч, дрожащая нежное свое тельце. Бдит у подъезда, шлёт с прислугой записочки, выманивает в ответ хоть несколько строчек и плачет, плачет. Откуда вода? Почему много? Сам наплакал, плакса, слякоть Неправда, столько нельзя наплакать. Чертова ванна, вода за диваном, под столом, за шкафом вода. С дивана сдвинут воды за диванием, в окно проплыл чемодан. Про это, как из ушк родом из берлинской поездки. И там, и там упоминается наводнение. Две сестры, два разбитых сердца, два шедевра русской литературы. За каждую свою нелегальную записочку на волю Маяковский слезно извинялся. Не тревожься, мой любименький солник, что я у тебя вымогаю записочки о твоей любви. Я понимаю, что ты их пишешь больше для того, чтобы не было зря больно. Я ничего, никаких твоих обязательств на этом не строю. И, конечно, ни на что при их посредстве не надеюсь. Заботься, детонька, о себе, о своем покое. Я надеюсь, что я еще буду когда-нибудь приятен тебе, вне всяких договоров, без всяких моих диких выходок. «Клянусь тебе, твоей жизнью, детик, что при всех моих ревностях, сквозь них, через них, я всегда счастлив узнать, что тебе хорошо и весело. Не ругай меня, детик, за письма больше, чем следует». Детик, конечно, ругает. Ведь сказано было не звонить, не видеться, письма писать, только если совсем припрёт. Но Маяковский круглосуточно находился в состоянии припёртости. Его колбасило. О в жалобах и громких терзаниях Лили, конечно, доносили. Она хмурилась. Маяковский, узнав, что лучик хмурится, снова разражался ипохондрическими посланиями с нарисованным на полях щеником за решеткой. Щеник, страшно разявив пасть, орет «люблю». У Лили тогда жил подаренный Маяковским клест. Ему казалось, что клест похож на него, и что он хотя бы в таком вот птичьем виде находится рядом с Лили. Лиля не выдерживала, давала слабину и посылала страдальцу на бумажных кулачках довольно ласковые ответные записки, лишь бы не покончил с собой, лишь бы писал поэму. Изоляция от источника света Лиля должна была родить поэтический взрыв, и он рождался. «Лубянский проезд, водопьяный, вид, вот, вот, фон, в постели она, она лежит, он, на столе телефон, он и она, баллада моя».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 Я в моей комнате, ты в своей комнате, край другой. А между такая, какая не снится, какая-то гордая белая, обновой через вселенную, легла Мясницкая, миниатюра и кости слоновой. Ясность, прозрачностью, ясностью пытка. А попутно корчились письма. — Конечно, ты меня не любишь, но ты мне скажи об этом немного ласково. Иногда мне кажется, что мне сообща придумана такая казнь, послать меня к чёрту двадцать восьмого. Какая я не есть дрянь, я немного всё-таки человек. Мне просто больно. Все ко мне относятся как к запоршивленному нищему, подать, если просит, и перебежать на другую улицу. Больно писать эти письма и ужасно их передавать через гринберговских прислуг. Уже после смерти Маяковского Лилия Юрьевна, разбирая его архив, наткнулась на связку своих фотографий, обернутых в исписанную тетрадь. Тетрадь эту она видела впервые. Это был дневник-письмо, который Маяковский вел во время работы над поэмой проэта. Галина Катанян, помогавшая тогда сортировать бумаги, потом напишет, что некоторые страницы были закапаны слезами. Другие написаны тем же крупным сумасшедшим почерком, что и предсмертная записка поэта. Видимо, во время лильного эксперимента он не раз был близок к самоубийству. Это видно по поэме, в которой то и дело появляются персонажи, готовые броситься с моста, кончающие собой. В дневнике он признает, что опустился, покрылся квартирной пылью. Самобичевание не очень справедливое, поскольку подушки, скатерти и самовары любила прокурор Лиля, а вовсе не узник Маяковский. Его главное преступление, азарт и равнодушие к берлинским красотам было проявлением его натура, от которой не уйти. Психологии быт — штуки разные. Дневников правду разверзает глубина мрака, в котором поэт обитал те два месяца. Наказания моего хватит на каждую, не даже, что эти месяцы, а то, что нет теперь ни прошлого, просто недавно прошедшего для меня нет. А есть один до сегодняшнего дня длящийся теперь ничем не делимый ужас. Ужас, ни слова Лилечка, а состояние. Всем видом человеческого горя я бы дал сейчас описание с мясом и кровью. Быта никакого никогда ни в чем не будет, ничего старого бытового не пролезет, за это я ручаюсь твердо. Это я уж во всяком случае гарантирую. Если я этого не смогу сделать, то я не увижу тебя никогда. Увиденный, приласканный даже тобой, если я увижу опять сначала быта, я убегу. «Весело мне говорить сейчас об этом. Мне, живущему в два месяца, только для того, чтобы 28 февраля в три часа дня взглянуть на тебя, даже не будучи уверенным, что ты это допустишь». Маяковский не просто считает дни, он считает часы, минуты до его освобождения. Лиля предлагает 28 числа вместе отправиться в Петроград. Обсуждается покупка билетов. А Майковский злится, что поезд в восемь вечера, это значит, конец его муки наступит на пять с половиной часов позже. Переводчица Рита Райт, сдружившаяся с Лилией до состояния подлилки, так называли женщин, находившихся всецело под влиянием Лили, вспоминает потом, как в день X сопровождала Лилию на вокзал и как-то волновалась, даже сорвала с себя шапку, несмотря на ветреный день. Майковский ждал ее не на перроне, а на ступеньке поезда, весь окаменевший, как статуя. Брик спрыгнул с коляски, чмокнула Риту и пошла навстречу ему. Поезд тронулся, он прислонился к двери и прочел ей про это, а, прочитав, разразился слезами облегчения. «Лиля торжествовала. Поэма, которую я только что услышала, — утверждала она, — не была бы написана, если бы я не хотела видеть в Маяковском свой идеал и идеал человечества». Примечание «Маяковский и Брик. Переписка. 1915-1930 годы. составленная и комментировано Янгфельдом. с примечания. Это тоже было похоже на ликование пигмалиона, переживший Галатей». В Петрограде провели несколько дней вдвоем в гостинице «Европейская», хоронясь от знакомых, чтобы разные Чуковские не прознали о нашем приезде. Но на Чуковского все-таки держали зуб из-за слух о сифилисе. Вернувшись в Москву, тут же устроили домашнее чтение новой поэмы. Слушатели, в числе которых были и нарком Луначарский, женой актрисы, и Пастернак, и Асеев, и художник Штеренберг, были потрясены. Славы и вес Маяковского набирали обороты.